Холмов, горушек и гор на Карельском не перечесть. Но рядом с альшанниками гора не простая, а знаменитая. Одну ее сторону по выходным окупируют слоламисты из города, другую дедвора с санками. И название у нее красивое: Орлиное гнездо. На горе работал даже подъемник, но младшие фаульгаберы вместе с Ризеншнауцером, призрев технику, поволокли санки пешком. Шушуни не захотел отставать от друзей и храбро лез до самого верха, ни разу не остановившись передохнуть. Там нашли среди сосен поляну, быстро разгребли место для костра, установили металлическую треногу и развели из ломких сучьев огонь. Когда снег в котёлке растаял и закипел, Семён Никифорович выспал вермишель, выложил из двух банок тушенку и над поляной поплыл. Смертоубийственный запах. Дракон бегал вокруг костра, взвизгивал, пытался дотянуться носом до к телка и едва не подполил себя на боку шерсть. Ласкутковс с Фаульгабером принесли ещё щаще неохватный ствол, когда-то срубленный сосны. Его, по всей видимости, уже пытались таскать сменявшие друг дружку компании до кишка всяк и раз оказывалось тонка. Семейк возле костра получилось что надо. У Шушуни горели глаза. Он вместе со всеми сидел на новом бревне, ел что-то невероятно вкусное, такое, чего Совершенно точно, никогда не пробовал дома, щурился от снежного блеска, оглядывался на крепкие деревянные санки и спрашивал: "Дядь Саш, а я тоже с горы покачусь, можно?" "А то и как покатишься", зверял его лоскутков. Шушуню взял к себе на сани, старые из фальгаберовых сонвей. Митя. Они с визгом и хохотом понеслись вниз. И в эту минуту у Ласкуткова в кармане зазвонил Сотовый. Мне, пожалуйста, Сашу. Услышал он голос Надежды Боярской. Это я. Как дела ваши? Плохо, Сашенька. Господи, так плохо. Сказали, есть на месяц бы раньше. Можно бы было отрезать и вычистить. А сейчас сплошные метастазы и чтоб готовились к худшему. Снизу слышался счастливый смех Шушуни. Хорошее Нашенское издательство. Дедушкины ученые труды хранились на шкафу в большом чемодане. Даша притащила стремянку, забралась на нее и стала снимать коробки, лежавшие поверх чемодана. Владимир Дмитриевич и Тамаран Древно принимали самые деятельные участие. Мама ловила падающие коробки, папа действовал пылесосом, но всей пыли старенький вихрь не мог одолеть. Он то и дело глох в неравной борьбе, и маме хватало за мокрую тряпку, сетуя, когда наконец в этом доме будет хоть какой-то порядок. А он что? Извини, хмыкнул папа. Когда-то здесь был. При Юлии Палне был. Мама имел в виду Дашину бабушку. А-а. Отзвала с Дашей со шкафа и чихнула от пыли. Тот -то, и помнится, все время мечтали. Вот подрастет Дашка, тогда может прекратится обедла. Взяв в чемодан закоженную ручку, она потянула его на себя. Чемодан оказался ужасно тяжелым. Кто вообще его сюда наверх взгромоздил? Наверное папа. И при том лет пять назад, когда был моложе и крепче. Даша, я сейчас на табуретку встану, мы вместе. Забеспокоила с мама. Папа молча страдал с пылесосом в руках, а каких-то физических нагрузок ему запретили и думать. Известно же, какие осложнения даёт нынешний грипп, если не поберячься. Лад, ладно. Даша подтянула чемодан к самому краю, удержать его в руках на весу никакой возможности не было, и она изловчилась, отставила голову и стала понемногу спускаться вниз по ступенькам, придерживая чемодан для равновесия свободной рукой.